Глава 7 Успешное завершение. «Вижу, пока меня не было, заварушка уже началась», — с интересом произнёс глава Аркакиса, продолжая всматриваться в происходящее на экране голографа. «Но каких именно приготовлениях ты сейчас говорил? Что ещё за плазмогоны и тросы?» «Системное снаряжение, выданное за выполнение определённых заданий на станции». Сразу же ответил командир. В отличие от меня, занимающегося внешними делами, да еще и в основном за пределами станции, остальные прилежно выполняли все задания, как ежедневные, так еженедельные и ежемесячные. С помощью них получали очки заслуг и различные бонусы, а Светлана на них покупала модернизацию, расширение и улучшение станции. Одним из таких новшеств являются названные предметы. Задания? Тед еще не успел ознакомиться полностью со всей необычностью станции и понять, в чем ее отличие от других кораблей, тех же флагманов. Очки? Улучшения? Именно, пока тебя не было, мы успели обсудить один очень деликатный вопрос с нашим врагом из другой галактики. Наши с ним способности идентичны и выданы системой. Во всей галактике обладать такой способностью – «Может только одно существо, и ему очень захотелось со мной повидаться», скривился командир, вспоминая недавний разговор. «Именно с помощью его корабля были нанесены те выстрелы панам, которые было невозможно отследить». «Враги уже вторглись?» Сразу же стал серьезным глава Аркакиса. «Не совсем. Скажем так, один из них прибыл сюда на небольшую разведку, но после нашего разговора вернулся обратно. Бросил Хиро, как и собеседник, наблюдая за происходящим на экране. Пока немирно беседуют, в космосе разразилась самая настоящая битва на истощение, и пока сложно сказать, у какой из сторон есть преимущество. Повезло, что он оказался не особо умным и повелся на мои слова, иначе нас бы попросту уничтожили». «Не буду отрицать, что наши враги превосходят нас по уровню развития, но ты действительно считаешь, что один единственный корабль смог бы уничтожить станцию еще и на Враресской территории?» «Как-то недоверчиво посмотрел на собеседника Тед. Не слишком ли ты принижаешь нашу галактику?» «Хочешь сказать, что у меня или у кого-то еще здесь были бы шансы выстоять против правителя?» Приподнял одну бровь командир, разворачиваясь. Так еще и его корабль явно находится на более высокой стадии развития, чем станция. Посмотри на происходящее на экране. Два флагмана из десяток кораблей чуть ниже рангом уже несколько десятков минут атакуют нас и при этом не смогли снизить энергию наших щитов даже на 20%. «А теперь представь корабль противника, который не только в полтора раза больше станции, но и превосходит ее в развитии в несколько раз. Как долго мы бы смогли продержаться?» «Правитель?» — сразу же помрачнел Тед. «С таким противником вы бы попросту не справились при всем желании. Будь здесь хоть все лидеры, что присутствовали на собрании совета». Насколько мне известно, при прошлом моем посещении соседней галактики их было всего около десяти, может, чуть больше. Настолько тяжело достигнуть этого уровня, что один из них мог забыть здесь, да еще и самовольно. Хотел захватить Хиро в плен, подошла Обскура. Как ты видишь, сейчас мы сражаемся против темных, теперь уже без всяких сомнений добровольно примкнувших к врагам. Раньше мы только могли строить предположения об их внезапном исчезновении, но с прибытием Ургеля, так назвал себя тот правитель, сомневаться в их предательстве больше не приходится». «Хотел избавиться от одного из немногих, кто может дать им отпор», – хмыкнул Тед. «Умно, но и немного безрассудно. Пусть он и правитель, но не следует недооценивать всю галактику». Останься он здесь подольше и наверняка бы очень сильно пожалел о своем решении. Те, кто всегда в тени, не стали бы закрывать на это глаза. А ком ты сейчас? У Хиро было несколько догадок, но озвучивать их при таком количестве людей он не собирался. Те, кто всегда в тени, древнейшие существа, которые пальцем не пошевелят, пока галактике не будет угрожать серьезная угроза. Настоящие монстры, как и следует из названия, остающиеся в тени, враги из другой галактики должны прекрасно о них догадываться, поэтому им и потребовалось такое время на подготовку. Впрочем, лучше об этом поговорить в другое время. И нет, Ургель собрался меня захватить не по той причине, о которой ты изначально подумал. Тогда зачем идти на такой риск? «Темные рассказали ему о нашем с отцом противостоянии, хмыкнул командир. Его заинтересовал тот факт, что кто-то, обладая меньшим статусом, смог одарить сильнейшего со всеми его бонусами. Именно возможность узнать секрет, как у меня это вышло, и заставил его действовать и притащить за собой хвост из этих предателей». Интересно, как они себя сейчас чувствуют, зная, что их просто взяли и бросили на произвол судьбы? Понятно, задумчиво почесал подбородок глава Аркакиса. Тогда все встает на свои места. Ургель, как вы его назвали, правитель, и если его заинтересовала такого рода информация, значит, во вражеской галактике тоже не все так гладко, как они пытаются показать. И это нам только на руку. Сражаться против разрозненных сил противника намного проще, чем против сплоченного и действующего поодиночке или же небольшими группами сброда. Появление этого правителя дало нам намного больше информации, чем они могут себе представить. «Согласен, осталось лишь взять в плен этих предателей, и мы окажемся в выигрышной ситуации от всего этого происшествия», – оскалился командир. «Можно с уверенностью сказать, что враг, сам того не желая, подарил нам несколько козырных карт». «Лидер, до прибытия поддержки осталось примерно 12 минут». «Нам удалось зафиксировать несколько флотов, движущихся с разных направлений в нашу сторону. Среди них находятся три флагмана и около двух десятков кораблей поменьше», – активизировалась Светлана. «Все ранее вами запрошенное подготовлено, и мы готовы в любой момент активировать их по вашему приказу». «Пойдем покажу тебе, в чем разница между обычными флагманами и такими кораблями, как станция». С улыбкой бросил командир, подходя почти вплотную к иллюминатору. Экран голографа потускнел и спустя несколько секунд полностью исчез, открывая прекрасный вид на космическое пространство. Станцию окружилось десяток различных кораблей и атаковали со всех сторон, но особого успеха, несмотря на численное преимущество, не было. «Сейчас вы все увидите, насколько сильно отличается выданная системой снаряжение от того, что производят в нашей галактике». Все прильнули к иллюминатору в предвкушении. «По моей команде!» – громко произнес командир, и все застыли в ожидании. «Начали!» Станцию несколько раз тряхнуло, причем довольно сильно. Не все смогли устоять на ногах, Пришлось хвататься за то, что попадется под руку. Тряска закончилась спустя несколько мгновений, и все смогли наблюдать дальнейшую картину. Четыре огромные руки, каждая размером с треть флагмана, появились из недр станции. Естественно, не простые руки, а из какого-то особого сплава. Ближе всех находился один из самых крупных, вероятнее всего выступающий в роли авангарда флагман. Именно к нему и устремилось это чудо техники. Конечно, с той стороны также находились не дураки и не собирались просто ждать, пока корабль окажется в цепких лапах противника. Орудия всего вражеского флота резко сменили цель и начали стрелять по этим рукам. Правда, как и на саму станцию, на них полностью распространялось защитное вооружение и никакого урона нанести им так и не удалось. Флагман даже попытался резко уйти в сторону, но не успел разогнать необходимую скорость, слишком уж близко находился к станции. Около минуты все в полной тишине наблюдали, как четыре руки вгрызаются в обшивку вражеского корабля. Насколько бы прочные материалы темные не использовали при его постройке, всё оказалось тщетно. Тросы, как ранее обозвал их Хиро, рвали обшивку как бумагу. Натиск со стороны врагов стал еще более ожесточенным. Они стали использовать куда более серьезное вооружение, пытаясь спасти свой флагман. Наверняка придерживали его до самого последнего момента, чтобы использовать как козырную карту. Правда, и это не принесло особого результата. Когда вражеский корабль оказался захвачен со всех четырех сторон и любые попытки вырваться не приносили никакого результата, Хиро тихо произнес «Активировать плазмогоны на полную мощность». Ему и самому было интересно, что произойдет дальше. «По моей команде! Огонь!» Четыре мощных плазменных луча устремились прямо в центр флагмана, стараясь не задеть тросы. Залп был произведен не единовременно, а с небольшой задержкой между каждым выстрелом в доли секунды. Первый и второй выстрел из плазмогона щиты корабля смогли поглотить. Третий прорвал оборону, а четвертый завершил начатое. Огромный флагман, гроза всей галактики за несколько мгновений оказался разделен на две половинки. Невероятно! присвистнул рядом Тед, первым пришедший в себя от увиденного. Страшно представить, какой ужас сейчас испытывают те, кто остался в живых на борту флагмана. Такое повреждение наверняка полностью парализовало работу всего корабля и дальнейшего сопротивления ждать от него бессмысленно. Единственное, что многие темные наверняка смогли выжить, кто не был в эпицентре разлома и успел загерметизировать отсеки. Правда, это лишь выиграет им немного времени, не более того. От разрушенного флагмана во все стороны начали разлетаться различные детали. Можно было заметить тело тех, кому не повезло оказаться затянутыми в открытый космос. Всё это в скором времени превратится лишь в космический бусор и станет отличным напоминанием тем, кто будет знать правду о сегодняшнем сражении. «Собираешься таким же образом разобраться с оставшимися?» Обскура обняла мужа, продолжая смотреть в иллюминатор. потерявший свой флагман темные, зависли в нерешительности и даже прекратили атаковать станцию, боясь задеть остатки своего корабля. «Если ты припрятал такой козырь в рукаве, то зачем запросил поддержку совета и остальных?» «На это есть несколько причин». Повернувшись к ней, он крепко поцеловал жену и продолжил. «Продолжать дальнейшее сражение в мои планы не входит. Все, что мне хотелось получить из него, уже на своих местах. Разрушенный флагман я собираюсь забрать с собой и уже на базе разобраться с выжившими пленными, а сам корабль разобрать и использовать на наши нужды. Прибывшее подкрепление вступит в бой с оставшимися силами противника и наверняка в скором времени их подавят». Пусть и понесут некоторые потери. Возмущаться по поводу того, что я решил забрать себе наполовину разрушенный флагман, никто из них не будет. Как-никак мы одолели его самостоятельно, без их помощи. Как и претендовать на другие корабли, мы не будем. Они достанутся им, как военные трофеи. Каждая из сторон окажется в плюсе. Они также смогут взять себе уцелевших пленных и допросить их, получив всю необходимую информацию. «Также они будут считать, что после этого я окажусь у них в долгу за то, что они пришли к нам на помощь, поэтому задерживать нас никто не станет, и мы сможем спокойно отправиться домой, на землю». «А ты действительно окажешься у них в долгу?» Егидно поинтересовалась Обскура, прекрасно понимая намерения мужа. «С чего бы это?» – в ответ улыбнулся он. Не сказать, что они прибыли, когда мы были на последнем издыхании, да и все происходящее случилось рядом с подконтрольными им территориями. Со своей стороны, я даже могу затребовать от них компенсацию, особенно с Совета, ведь Ургель атаковал нас еще тогда, когда мы находились на его территории. Все записи и подтверждения этого можно легко найти в бортовом журнале». Так что доказательства этому у нас есть и довольно серьезные. Так что они могут думать что угодно, но на самом деле все совершенно иначе. И разупреждать их в собственных заблуждениях мне абсолютно не хочется. Как обычно, все продумали на несколько шагов вперед. Не скрывая своей гордости, произнесла Венси, как в старые добрые времена, да, лидер? А то! Хмэкнул командир, мысленно вновь активируя экран голографа, чтобы не видеть дальнейшие события. «Приготовьтесь к скорому перемещению к земле. Дождемся прибытия наших союзников, немного посветим льдчиком и отправимся домой». В следующий час или даже чуть больше пришлось просто ждать и не вмешиваться в происходящее. Темные, осознав, что их окружают со всех сторон, Несмотря на потерю одного из своих флагманов, пытались поспешно скрыться, но не успели. Их зажали в кольцо несколько прибывших флотов и начали целенаправленно уничтожать, предварительно попытавшись убедить сдаться. Конечно, пойти на такое враг не согласился, и началась полномасштабная космическая битва. Благодаря подавляющему количеству прибывших, они довольно быстро смогли расправиться с врагом, Хотя, конечно, большая часть заслуги за это лежит именно на Хиро. Во время сражения он знатно снизил обороноспособность их щитов, иначе сражение могло затянуться куда больше. Дождавшись, пока с врагами будет покончено, командир все еще не спешил активировать способность перемещения. Он терпеливо ждал, и не напрасно. «Лидеры с нами хотят связаться через видеосвязь сразу с двух флагманов». Тихо произнесла Светлана. «Принять их вызов». «Да, и выведи на большой экран картинку так, чтобы все могли видеть». Несколько мгновений, и в кадре появился Орелс, а также один из лидеров ВИСа. Судя по всему, именно эти двое руководили спасательной операцией. «Давненько не виделись, или же скорее виделись, но не при самых приятных обстоятельствах, да?» «Можно сказать и так, Хиро», – тяжело выдохнул глава совета. «Ты даже представить себе не можешь, сколько мои необдуманные действия принесли головной боли на собрании. Впрочем, как и твои. Почему ты просто решил развернуться и покинуть территорию совета, не поговорив предварительно со мной и другими прибывшими лидерами? Нечего было обсуждать, честно говоря, а у меня своих дел по горло». Виновник, большей части обвинений в мой адрес, оказался убит у всех на глазах, и продолжать расследование большей части запрошенных им дел попросту не имело смысла, холодно произнес командир, в частности после того, как глава совета не удосужился никому сообщить о прибытии на собрание культа и владыки, которые и устроили весь этот переполох, унеся жизни множество невинных созданий, не так ли? «За это мне и совету придется лично держать ответ. Отрицать это бессмысленно. С моей стороны, было слишком самонадеяно провернуть такое неуведомив остальных. Тем не менее, это не отменяет тот факт, что твои действия на фоне всех этих событий выглядят слишком подозрительными. Не находишь?» Сохраняя спокойное выражение на лице, ответил Урэлс. «И, кстати, ничего не хочешь нам сказать?» «Отличная работа!» – улыбнулся Хиро. «Вы успешно смогли справиться с оставшимися силами противника, решивших, что смогут атаковать мой корабль. Прибудь вы немного позже, и мне бы пришлось отправлять претенциозную жалобу всем, кто имеет хоть какое-то отношение к этой территории за то, что система обороны от вторжения непрошенных гостей выстроена настолько плохо, что корабли предателей даже целый флот чего уж таить» могут беспрепятственно летать по подконтрольным другим территориям и нападать на пролетающие сквозь них корабли. Это нейтральная территория, пусть и находится близко к нашим границам. Впервые в разговор вступил император глава ВИСа. Тебе ли не знать об этом, Хиро? Это возможно, но первичное нападение было на территории Совета. Лицо у помрачнело, что и понятно. После такого большого косяка на собрании, если эта информация окажется правдой и разойдется среди остальных, доверие всех лидеров не просто ослабнет, а может вообще опуститься до нуля, предоставить все необходимые доказательства.